Глава о шестая. Потому что ты моя. Я смотрела на него во все глаза и не могла поверить, что все происходящее взаправду. Повернув голову к и л л ю м и н а т о р у над столиком, увидела, как мы пролетаем над бескрайней водой, и у меня от этого закружилась голова. Я прикрыла глаза на несколько секунд, а потом снова открыла. Нет, это было не сон. Нафис, самолет, море под ним никуда не исчезли. Меня поели и похитили. Препарат легкий. Снова мягко улыбнулся Нафис. Скоро ты полностью придешь в себя. Куда мы летим? Спросила без приветствия. Вальдахи, конечно, ответил он, приподняв брови, будто я спросила сущую глупость. Внутри все обожгло. Я подняла руки и спрятала лицо в ладонях, глубоко вдохнула и протяжно выдохнула, чтобы успокоить набат в груди и охватившую меня ярость, смешанную со страхом. Нужно было тормозить эмоции. Я не наивная дурочка и прекрасно понимала, перед кем сижу. п е р е г н у и меня могут просто вышвырнуть из этого самого самолета прямо на лету, нафис. Я опустила руки и посмотрела на него. Так нельзя, ты меня похитил. Я замолчала и сглотнула, задержала дыхание в страхе, что мне за мою дерзость может прилететь. Мы больше не случайные, неизвестные друг другу знакомые, встретившиеся на золотом пляже Таиланда и решившие развлечь друг друга. Но мужчина отреагировал абсолютно спокойно. Я забрал тебя. Он смотрел на меня прямо. Потому что ты моя. Вот это был аргумент. Он поверг меня просто в шок. Но сарказм я решила п о п р и д е р ж а т ь Я н и чья, ответила максимально спокойно. У меня своя жизнь, понимаешь? Дом, работа, друзья. Нельзя вот так выдернуть человека из его жизни. Я дам тебе другую, Харип. У тебя будет все, чего пожелаешь. Зачем тебе н и щ е н с к а я работа, если ты одним лишь существованием можешь делать этот мир краше? Зачем коробка в бетонном м у р а в е й н и к е если я могу дать тебе целый дворец? И у тебя буду я. Он поднял брови, подчеркивая важность последнего аргумента, в е с о м о не спорю, но нафис, это не для меня, пойми. Меня устраивает моя жизнь, я привыкла к ней и... п р и в ы к н е ш ь к новой, отрезал он, и встал, а в глазах к моему страх умелькнул металл. А теперь поешь. Разговор был окончен. Шейх обошел м о ё кресло направляясь в хвост самолета, но вдруг я ощутила мягкое прикосновение его пальцев к своей шее. Замерла, задержав дыхание, когда он скользнул вверх по нежной коже, а потом очертил линию подбородка. Я дам тебе время, моя харип, прошептал прямо ухо. У нас теперь его много. А потом отступил, прошел в х в о с т и скрылся за дверью, а я в полной мере осознала, во что влипла. Посамое не хочу. По телу побежали мурашки от его прикосновения, но мозг работал лихорадочно и выхода никакого из ситуации не находил. Никто не знает, где я. Никто не станет меня искать. Если Ирина и рискнет куда-то обратиться, то вряд ли ее станут слушать. Матери тоже не интересно, где я и что со мной. В последний раз мы виделись три года назад, когда я ездила подписывать отказ от наследства на квартиру в пользу брата. После этого с ней мы созванивались раза два или три, а с братом не общались так вообще последние лет с е м ь Я никому не нужна. Никто просто не заметит моей пропажи, только если на работе, но вряд ли будут поднимать бучу. Уволят за пропуски, да и все. Капкан, в который я наступила так неосмотрительно в Таиланде, захлопнулся, и вытащить меня было некому. Сучка вселенная, я просила у тебя увидеть своего арабского принца исключительно в э р о т и ч е с к о й фантазии. Но я уж точно не собиралась лететь в Эмираты на его частном джете, чтобы стать наложницей в гареме. Мать твою, Ксения, как можно было так встретить? Я опустила глаза в тарелку. Там были кусочки мяса на листах зеленого салата и запеченные овощи, какие-то семена и д р о б л ё н ы е орехи, бутылочка сока и на тарелке какие-то разноцветные сладости типа шербета стояли рядом. После сегодняшнего угощения чаем как-то не хотелось ничего пробовать, да и вообще есть не хотелось. Поэтому я отодвинула тарелку и уставилась в иллюминатор. Мы пролетали над морем, а может и над океаном. Вид, конечно, был потрясающий. Солнце садилось, бросая на воду оранжевые блики, которые искрились золотистой рябью на поверхности воды. Я зависла в своих мыслях. возмущение и сопротивление сникли перед неизбежностью ситуации, силы будто исякли, а может это было побочное действие того, что подсыпали мне в чай несколькими часами ранее. А времени, кстати, тоже был вопрос: сколько уже прошло, сколько я пробыла в отключке? Если сейчас закат, то думаю, немного. Разница во времени у Москвы и УАЭ всего час. Я впала в какую-то дрему. будто обесилила, поняв чётность сопротивления. Ситуация была настолько дикой, что мозг отказывался работать в направлении её решения. Окончательно проснулась уже, когда пилот по-арабски объявил о скором снижении и необходимости пристегнуться. Язык я не понимала, но сообразила, увидев в окно город. А еще на подлокотнике комфортабельного кресла возле кисти загорелась красная иконка на небольшом дисплее, показывающая человечка, перетянутого м и г а ю щ и м ремешком. Пристегнувшись, я стала наблюдать, как мы снижаемся. На физе рядом со мной по-прежнему не было, но пришла девушка Стюардесса. Одета она была соответственно, голова покрыта. Спросила на идеальном русском, все ли у меня в порядке и не нужна ли помощь. Я отрицательно мотнула головой. Помощь мне была нужна, но не при посадке, и эта девушка явно бы сделать ничего не смогла, даже если бы сильно захотела. Самолет сел, мне было разрешено отстегнуться, а потом стюардесса снова обратилась ко мне. с е й е д а х е р и п прошу наденьте. Она протянула мне черную ткань аккуратно сложенную. Развернув, я обнаружила, что это женское одеяние, состоящее из двух частей. Стюардесса помогла мне надеть его. Это называется обая, сказала она, набрасывая на меня свободную накидку, скрывшую меня до самого пола. А это не кап. Последним оказался то ли платок, то ли чехол на голову, оставляющий открытыми лишь глаза. Таким образом я превратилась в тень. Мы в ы й д е м через несколько минут после повелителя. Она удержала меня за руку у кресла, когда двери с а м о л ё т а распахнулись. Анафис вышедший из двери в конце салона в сопровождении еще одного мужчины направился к выходу. Поедем во дворец в другой машине. Вместе нельзя. Присутствие н а ф и с а после всего, что сегодня случилось, и пугало меня. Но и в то же время мне было спокойнее, когда он был в поле зрения, чем без него вообще. Надеваться было некуда, и через несколько минут я, з а к у т а н н а я в черные одежды, в сопровождении девушки с т ю а р д е с ы и двоих мужчин, присоединившихся к нам будто из ниоткуда, ступила на чужую для меня землю песков и восточных сказок.